«Диана!» Она вошла в коридор, закрыла дверь и, не зажигая света, привалилась спиной к стене. Сердце лихорадочно билось, срываясь на рваные ритмы. Виски взмокли. Диана подняла тяжелевшую руку и машинально стерла катившуюся по скуле капельку пота. Затем прикрыла глаза и, сделав глубокий вдох, медленно выдохнула. «Еще раз и... еще...» «Спокойно, Динка, спокойно!» Она с детсадовского возраста ненавидела, когда ее называли Динкой. Это имя почему-то напоминало ей собачью кличку. Другое дело — Диана. Аристократичное, утонченное, королевское имя. Но в те редкие моменты, когда Диана теряла самообладание, когда ей нужно было успокоиться, она обращалась к себе именно так, как ее называла бабушка — Динка. Только бабушка имела право укращать горделивое и норовистое имя Диана до простого Динка, которое в ее устах звучало мягким, ласковым, домашним, будто прирученный котенок. Ты сделала поспешные выводы на основании случайно услышанного обрывка разговора, пыталась образумить себя Диана, медленно вдыхая, выдыхая и растирая пальцами влажные виски. Вполне возможно, ты услышала не то, о чем на самом деле шла речь, а то, о чем столько думала и что боялась когда-нибудь услышать. Сегодня не работал лифт, и Диана вынуждена была подниматься пешком. Как хорошо, что жила она на четвертом, а не на последнем девятом этаже». Впереди нее, опережая на лестничный пролет, шел еще кто-то. Диана не могла видеть идущего, но по голосу узнала женщину, которая жила на два этажа выше. Этот голос, визгливый, нервный, скандальный, нельзя было забыть, потому что соседка очень часто бывала чем-то недовольной, громко на весь подъезд высказывала свои претензии. На этот раз женщина жаловалась кому-то по мобильному телефону на неработающий лифт. Громко выплеснув негодование, соседка замолчала, но вскоре подняла в разговоре новую тему. Диана уже поднялась на нужный этаж и направилась было к своей двери, как вдруг услышала то, что заставило ее замереть на месте, прислушиваясь к обрывкам чужого телефонного разговора. Женщина жаловалась на пятна, появившиеся на стене ее квартиры. Осторожно, чтобы не спугнуть соседку. Диана убрала ключи в карман и на цыпочках последовала за ней на ее этаж. Напугало оно меня чуть ли не до икоты это проклятое пятно. А он, представляешь, сказал, что все мои страхи не стоят и выеденного яйца, и преспокойно укатил к этой своей «прости, Господи». С плаксивыми интонациями в голосе жаловалась соседка неизвестному собеседнику, одновременно гремя ключами. Дверной замок два раза щелкнул. Послышался шелест пакетов. Видимо, соседка вносила в квартиру сумки с покупками. Рожа такая страшенная, нарочно не придумаешь. А этот друг его сфотографировал пятно. помнишь, тот, о котором я тебе? Звук захлопнувшейся двери оборвал разговор. Но Диана еще с минуту стояла на лестнице, затаившись. Она не успела, не успела, не успела. Заслышав отдаленные шаги на верхней площадке, Диана на цыпочках сбежала на свой этаж, торопливо отперла ключом дверь и заскочила в квартиру. «С чего ты решила, что соседка говорила именно о тех пятнах? Ведь ты услышала всего лишь кусок разговора». Девушка открыла глаза, стерла с лба капельки пота и, не снимая сапожек и пальто, прошла на кухню, где в холодильнике томилась открытая бутылка водки. Алкогольные напитки Диана не употребляла, ни слабые, ни тем более крепкие. Могла лишь в порядке исключения выпить в новогоднюю ночь бокал шампанского, да и на каком-нибудь торжестве полбокала красного вина. Водку она держала для приготовления травяных настоек, которые использовала в качестве компрессов при простуде либо в косметических целях. Но сейчас ей нужно было прийти в себя, и простой валерьянкой здесь не обойтись. Диана плеснула ледяной водки прямо в выуженную из раковины немытую чашку и, зажмурившись, сделала большой глоток. На секунду ей показалось, что в горло попал жидкий огонь, дыхание сперло, из глаз брызнули слезы. Водка — слишком суровый напиток для утонченных девушек с аристократичным именем, для которых и полусладкое вино кажется крепким. Но зато Диане стало легче. Она поставила чашку обратно в раковину и качнулась на каблуках. С непривычки девушка мгновенно захмелела. «Ну что, дорогуша, теперь тебе и сам черт не страшен!» Слабо попробовала она подбодрить себя, скидывая пальто прямо на кухонный стол. Затем она сняла сапоги и босиком прошла в ванную. Отражение в зеркале Диане не понравилось. «Да, щеки раскраснелись от хмельной бравады». Рот кривился в усмешке вызове, но в глазах по-прежнему плескались паника и страх. «Гадалка, предсказательница судьбы и ведунья!» Девушка, вглядываясь в свое отражение, расхохоталась. Хохотала она долго, почти до истерики, до выступивших слез, от которых расплылись тушь и тени. Диана бодра предсказывала клиентам их будущее, делала охранки и не стеснялась брать за них большие деньги. Этот фарс и обман позволил ей иметь приличные заработки, но так и не помог узнать, что нужно сделать для того, чтобы спасти себя и... мышь. «Динка моя, как мать-покойница, мертвых видит». Вспомнились ей бабушкины слова из детства. «Ох, не права ты была, бабушка, не права! Тот случай, когда она в детстве увидела покойную прабабку, оказался единственным. Ах, бабушка, если бы я могла видеть покойных, если бы у меня была связь с их миром, все бы могло повернуться иначе». Диана отвернула крана и, набрав сложенной ковшиком ладони холодной воды, плеснула ее в разгоряченное лицо. «Прежде всего, успокоиться. Может, я вовсе неправильно поняла разговор соседки. В свете своих страхов додумала совершенно не то, о чем на самом деле шла речь». «Мне надо увидеть эти пятна», — сказала Диана своему отражению, — «а дальше уже...» решать, что делать. Она прошла в комнату, зажгла свет и опустилась в кресло. На столике все еще лежали карты, не убранные после последнего гадания. Пользоваться Таро Диана умела, знала несколько раскладов, коротких и длинных, только читала она их слабо. Больше угадывала, да смотрела по ситуации, которая бы лучше всего подошла клиенту. Ну что же, сейчас ей нужен совет. Диана не стала делать специального расклада. Наугад вытащила из колоды три карты и положила их на столик. Ничего нового. Другого она и не ожидала, но все равно сердце испуганно замерло, а в голове зашумело. Эта комбинация выпадала ей часто. В этом ли раскладе в другом? Хромой человек, который принесет ей страшное известие, и дальше неизвестность. Карты не давали советы, не предсказывали, как может разрешиться ситуация. Они лишь подтверждали то, что страшное известие придет от Хромова. Гадкие карты уже давно вплелись в ее сны, будто лента в косы. Хромого человека Диана представляла себе так ясно, будто была с ним знакома. Это всегда был старик. Один и тот же старик». Высокий сутулый с длинными худыми руками, покрытыми редкими седыми волосами густой россыпью веснушек на пергаментной коже. с белой бородой клинышком, торчащий немного вперед и с такими же белоснежными ватными волосами, обрамляющими лысую макушку. На макушке, как и на руках у старика тоже виднелись веснушки только крупнее и темнее. Нос у него был картошкой, хотя к его облику куда бы больше пошел длинный крючковатый. Именно такой в Дианином понимании являлся чуть ли не обязательным атрибутом ведьминской, а в данном случае колдунской внешности. И самое главное, старик всегда сильно припадал на одну ногу. Эти сны стали ее постоянным кошмаром, в котором Диана вязла будто муха в сиропе. сны всегда начинались одинаково. Девушка видела себя счастливой и беззаботной. Она то нежилась на золотом песке, слушая шум морского прибоя, то собиралась на какой-то праздник, то вдруг выигрывала в лотерею и ехала за выигрышем. Но каждый раз в тот момент, когда она чувствовала себя наиболее расслабленной и счастливой, появлялся этот хромой старик. Свершилось. «Он уже не твой», — произносил посланник одну и ту же фразу, смысл которой Диана понимала мгновенно, но впадала в такой ступор, что не могла ни пошевелиться, ни закричать. А старик тем временем уже разворачивался и, припадая на больную ногу, уходил. Диана видела, что он уносил на руках самое дорогое для нее — «Мышь!» — кричала она в спину старцу. «Отдайте! Отдайте!» И просыпалась. Диана засунула проклятые карты обратно в колоду, постаравшись сделать так, чтобы они оказались подальше друг от друга. Впрочем, тут же усмехнулась собственной наивности. Как бы она ни пыталась их разделить, эти карты всегда шли в ее раскладах рука об руку. Из кресла Диана поднялась абсолютно трезвая. Вернулась на кухню, сделала еще один хороший глоток водки прямо из горлышка бутылки и, вновь набравшись пьяной смелости, взяла телефон. «Мама, как вы там?» — спросила она после того, как на том конце подняли трубку. Выслушав ответ, девушка с облегчением прикрыла глаза. «Миновала». «Пока». Как хорошо, что прежде чем ехать в НИИ, в котором работала Варвара Холодова, он позвонил ей. Его не пропустили бы без звонка и предварительной договоренности. Оказывается, нужно заранее оформлять гостевой пропуск и даже после этого ждать на КПП сотрудника, который может тебя провести внутрь. будто какой то военный объект думал илья подпирая стену в маленькой коморке с турникетом и стеклянной будкой в которой скучали два охранника он никогда не бывал в ней раньше и представлял себе все немного не так куда проще и современней хоть и догадывался что находящиеся на обеспечении госбюджета ней не блещут евроремонтами как то все слишком отдавало советчиной и беднотой. хотя, возможно, он ошибочно судил о финансовом состоянии этого института по его предбаннику, коморке, в которой вынужден был ожидать Варю. Помещение совершенно не было приспособлено для ожидания, ни стулы, ни табуретки, а его крошечные размеры нагнетали ощущение безысходности. Прибавьте к этому серые пупырчатые стены вытертый линолеум, цвет которого невозможно было угадать даже при хорошо развитой фантазии, обшарпанную полустеклянную полудеревянную будку с томившимися в ней охранниками, одетыми в мешковатую темно-зеленую униформу. Варя задерживалась, его волнение росло с каждой минутой. «Какая она сейчас, Варя? Как они встретятся после стольких лет?» С утра Илья позвонил в ней и попросил к телефону Холодову. Он боялся, что Варвары не окажется на месте, либо ему вдруг скажут, что он ошибся номером или что такой сотрудницы у них нет. Но женщина, ответившая на звонок, лишь спросила, как его представить. Илья замешкался, думая, назвать ли себя или представиться вымышленным именем. Вдруг Варя, узнав, кто ее вызывает к телефону, откажется с ним разговаривать. Но Шахов рассудил, что обманывать бесполезно, и представился. Женщина пообещала пригласить Холодову к телефону. Илья услышал, как на том конце провода глухо стукнула трубка, видимо, ее положили на деревянный столик. Ждать пришлось минут пять, затем трубка вновь слабо клацнула, и до него донесся голос Вари «Слушаю». Ровный голос, без эмоций, без недовольства, без радости, равнодушный. Да, именно такой, равнодушный. Илья в первый момент немного растерялся. Все же он втайне надеялся хоть на какую-то реакцию Варе, пусть даже на негативную, лишь бы не равнодушие. «Варя, это Илья, Илья Шахов, ты меня помнишь?» «Помню», тем же безразличным тоном ответила Варвара. «Илья, у меня всего три минуты, я ставлю опыт, поэтому...» «Да-да, я понимаю», — перебил он ее, чтобы не тратить эти драгоценные три минуты на ненужные пояснения. «Опыт так опыт». Он торопливо изложил свою просьбу о встрече, заверив девушку, что вопрос, по которому ему нужно ее увидеть, рабочий, касающийся ее специальности. Варя немного удивилась, но предложила ему приехать через два часа, когда она сможет сделать перерыв». «Раньше нет, позже тоже, потому что у нее опыт, время предварительно рассчитано». Илья предложил было встретиться после работы, но Варя отказалась, сославшись на то, что сегодня она задержится в лаборатории допоздна. «Работа!» ну, «Работа так работа!» Она не обманула. «Пропуск на имя Ильи был выписан. Только выяснилось, что одного пропуска мало». Нужно, чтобы вышел тот человек, который его заказывал. Авария все не выходила и не выходила. Илья понемногу начинал нервничать, а не забыла ли она о нем и не ушла ли вновь в лабораторию наблюдать за своим опытом. От волнения ему стало жарко. К тому же он почему-то чувствовал неловкость за свое одеяние. Одет Илья был прилично в дорогой костюм, который сидел на нем ладно, но сам ощущал себя сейчас в этой одежде деревянным, будто буратино. Может быть, потому что Варя помнила его, Илья смело надеялся на то, что все же помнила, как рубаху парня, в неизменных джинсах, художественно протертых на коленях и чуть обтрепанных по низу, в свитерах, либо толстовках. Раньше он одевался нарочито небрежно, но в этой тщательно продуманной небрежности всегда присутствовала сексуальность этакого парня-ветра, парня-бродяги, ковбоя, немного романтика, чуть-чуть грубияна, бывалого, закаленного передрягами. Выцветшие джинсы, загорелые скулы, обветренные губы, растрепанные волосы, неподражаемые прищур темных, как беззвездная ночь глаз, едва уловимый запах костра, которым настолько пропитались его свитера, что никакие дорогие стиральные порошки не могли его перебить, и девчонки влюблялись в Илью без оглядки». А сейчас он был одет в безликую офисную робу, пусть и дорогую, но сводящую на нет былую индивидуальность. Сейчас он казался обычным успешным менеджером, заточенным под евростандартный офис. В довершение ко всем волнениям опять разболелась нога, как не вовремя. Илья привалился спиной к стене и перенес тяжесть тела на другую ногу, здоровую. И в тот момент, когда он подумал, не попросить ли у охранников разрешения еще раз позвонить по внутреннему телефону в лабораторию, в дверях показалась Варя. «Ну, здравствуй!» — она улыбнулась. У Ильи будто камень с плеч свалился. Он боялся, что Варя встретит его с тем же равнодушием, с которым разговаривала по телефону, но она, похоже, была рада его видеть. «Здравствуй!» — он не смело улыбнулся в ответ, все еще испытывая какую-то странную неловкость, от которой тело деревенело. «Дай хоть на тебя погляжу, каким ты стал!» — весело сказала Варя. «У, у у Каким крутым!» Ее комплимент явно относился к его костюму и смутил Шахова еще больше. Как жаль, что он не переоделся в любимые джинсы, а так и приперся навстречу в ненавистном костюме и галстуке удавки. «Черт! Похоже, дела у тебя идут прилично. Ну что ж, рада, рада за тебя», — заметила Варя. «Пойдем?» Илья отправился следом за Варварой. Из проходной они вышли в довольно просторный парк, вглубь которого вела аллейка с куполом из кленовых крон. Илья полной грудью вдохнул свежий воздух, и к нему постепенно стало возвращаться прежнее хорошее настроение, в котором он ехал сюда, предвкушая встречу с Варей. она почти не изменилась, осталась такой же худощавой и немного угловатой. Угловатость скрадывал широкий белый халат, наброшенный на скромную одежду, свитеры и черные брючки. Варя никогда не была поклонницей дорогих марок, одевалась слишком просто. И эта скромность в выборе одежды обманывала, скрывала Варину тонкую красоту, рассмотреть которую удавалось не сразу. Единственное изменение, которое бросалось в глаза, — стрижка. Раньше у Варя была толстая золотая коса, предмет зависти ее сокурсниц. А сейчас голову девушки украшала короткая стрижка, которая хоть и шла ей, но все равно казалась какой-то чужеродной, будто парик, который примеряешь в шутку и не собираешься носить. «Ты чего хромаешь?» — спросила вдруг Варя, бросив на Илью чуть встревоженный взгляд. а ты чего волосы остригла не в попад вопросом на вопрос ответил он а со стрижкой я что некрасивая усмехнулась она красивая только непривычно как то она неопределенно пожала плечами и вновь блеснула на него глазами в морской синеве которых плескались солнечные зайчики и будто смутившись его пристального взгляда опустила ресницы Длинные ресницы, в которых заблудилось солнце. «Ох, Варька!» Волосы мне надоели, неудобно, постоянно приходилось завязывать. У нас тут в лаборатории не до красоты, главное удобство. А ты так и не ответил, перевела на тему. «Почему хромаешь? Что, с ногой подвернул?» «Сломал перед новогодними праздниками». «Вот как!» Удрученно протянула Варя, будто и в самом деле огорчилась. «Сочувствую. У меня муж как-то тоже неудачно оступился. Правда, все обошлось растяжением, но болело долго». Она говорила что-то еще. Только Илья уже не слышал ее слов. Они падали будто в вату. «Муж». Почему-то было очень неприятно услышать от Варя о муже, хотя прошло уже много времени, и он знал о том, что она замужем. Не мог не знать, ведь этим и закончились тогда их отношения, ее замужеством. Но, черт возьми, все равно, даже спустя годы, даже помня, что она замужем, неприятно слышать об этом. Так неприятно, будто она до сих пор ему не безразлично. Хотя быть такого не может, того, чтобы он продолжал испытывать к Варе прежние чувства. Он сжигал свою любовь к ней на протяжении долгого времени, превращая ее в пепел и горький дым, от которого першило в горле, а на глаза наворачивались слезы. Он уничтожил свою любовь. Только вот ожоги так и не долечил. И это слово «муж» прошлось по незаличенным ожогам наждачной бумагой. «Что с тобой?» Клинился в его мысли вновь встревоженный голос Вари. «А что со мной не так?» — недоуменно спросил он. «Ты так скривился, будто от боли. Нога! Ох же ты, Боже мой! Потерпи, сейчас придем!» Илья невольно улыбнулся, услышав «Ох ты ж, Боже, ты мой!» Варькина поговорка, которая в ее устах звучала так мило и заботливо, словно на озявшие плечи опускался кашемировый плед, окутывал своим теплом, исцеляя простуды и переживаний. «Лаборатория, в которой я работаю, находится на первом этаже, так что не придется далеко идти и подниматься по лестнице», — продолжала Варя. «У нас есть немного времени для того, чтобы выпить чаю, так что ты...» «Посидишь, отдохнешь и расскажешь, зачем я тебе понадобилась. По телефону ты ничего не объяснил. Впрочем, это я тебе не дала. У меня и вправду было очень мало времени». Алейка оборвалась пятачком, засыпанным гравием. Илья следом за аварией пересек его, и они оказались возле пятиэтажного большого здания с высоким крыльцом и бетонными ступенями. здесь моя лаборатория, вон в том корпусе. Варя кивнула на другое пятиэтажное строение, стоявшее чуть поодаль. Фармацевтическая компания. Но мы с ними не сотрудничаем, у нас разные дела и дороги. Варя ввела гость в маленькую коморку на первом этаже, в комнате почти не было мебели, только возвышающийся у стены массивный стол и два простых табурета, состоящих из деревянной доски сидений и тонких алюминиевых ножек. У второй стены находились холодильник и раковина с краном. «Здесь мы обедаем и пьем чай. У меня есть домашние сырники. Будешь?» Илья хотел отказаться, но сказал, что сырники будет. тем более, что они не просто домашние, а приготовленные варей, а готовила она, как он помнил, вкусно. «Так что случилось? Ради чего тебе понадобилась моя помощь?» Сразу перешла она к делу. Илья помедлил, наблюдая за тем, как девушка заливает в электрический чайник воду, включает его и достает из холодильника сверток. «Сметаны, правда, нет», — заметила Варя, разворачивая промасленную бумагу и выкладывая румяные сырники в глубокую миску. «Ничего, твои сырники и без сметаны удивительные. А ради чего я разыскал тебя?» Мне потребовалась твоя профессиональная помощь. Нужно сделать один химический анализ. Илья рассказал Варе о ликах. Она слушала его молча, не перебивая. Лишь где-то на середине его рассказа вытащила из кармана халата пачку тонких сигарет и закурила. "Занятная история", задумчиво произнесла она после того, как Илья замолчал. Сизый дым змеился от кончика ее сигареты к потолку, наполняя помещение запахом ароматизированного табака. Варька и тогда курила. Любила тонкие ментоловые сигаретки, я их еще зубочистками называл. Подумала Силье, слух он произнес другое. Мне, варь, нужна твоя помощь. Может, тебе это дело показалось сущей ерундой, но меня она очень зацепила. «Будешь смеяться, но мне не хватает приключений». Признание он сделал с такой лукавой улыбкой, что девушка, вначале нахмурившая брови, улыбнулась в ответ и развела руками. «Тебе приключений всегда не хватало. Ногу, небось, в очередном походе сломал?» «Не поверишь, но нет». Оступился на ровном месте. «Какие походы, Варь! Видишь, до чего я докатился?» Указал он рукой на свой деловой костюм, и в шутку потрепал кончик галстука. «Офисный планктон, прямиком с места службы». «Я уж было подумала, что ты ради встречи со мной в костюм вырядился», — поддела она его. «Так что тебе от меня нужно? Химический анализ, как ты сказал?» «Да». Нужно взять пробы краски с тех мест, на которых проявились эти пятна, и выяснить, не присутствуют ли в краске, к примеру, соли серебра. Думаешь, кто-то мог нанести на стену рисунок раствором солей? Серьезно спросила Варя и вытащила из пачки вторую сигарету. Хочу исключить эту версию. Вчера, прогуливаясь с Леной по фотовыставке, Девушка после лечения впрямь чувствовала себя лучше или просто схитрила, чтобы пойти на выставку. Илья вдруг подумал, что лики могли быть созданы с помощью солей серебра. Их светочувствительность, собственно, и лежит в основе фотографии. Светочувствительный слой фотопленки, фотобумаги, киноленты – это все получается благодаря свойствам солей серебра. Еще задолго до изобретения фотографии учеными ставились опыты по изменению свойств соли при воздействии на них света. Так, в 1727 году немецкий профессор Шульца заметил, что при пропитывании мела раствором серебра в азотной кислоте смесь изменяет цвет в тех местах, где на нее действует солнечный свет. Позже, в XVIII веке, англичанин Веджевуд провел ряд экспериментов по получению светописных рисунков на бумаге и коже, покрытых нитратом серебра. Эти же эксперименты были продолжены Деви, только уже с использованием хлористого серебра, и Даггером, взявшим йодистое серебро. В современной фотографии в основном применяют бромистое серебро, По действиям света оно разлагается, выделяя частички чистого металла, которые и составляют фотографическое изображение. Что если кто-то нанес рисунок на стену раствором, содержащим соли серебра? По действием света изображение проявилось, вот и получились загадочные пятна. Над этой версией и думал вчера Илья, прохаживаясь с Леной по выставке. Одно только ставило такую хорошую гипотезу под вопрос. Второе пятно появилось в темной кладовке. Когда тебе надо сделать анализ? Деловито поинтересовалась Варя. Чем быстрее, тем лучше. Девушка задумчиво прикрыла глаза, что-то про себя прикидывая, и Илья остановил взгляд на ее длинных рыжевато-солнечных ресницах. и она, как и раньше, не пользуется. Умница! Такая красота! Ему не к месту вспомнилось, как он когда-то целовал Варю в прикрытые глаза, трогал губами ее ресницы, они чуть трепетали от его поцелуев, будто крылья бабочки. — В твоих ресницах заблудилось солнце, — говорил он ей, — она в ответ лишь молча улыбалась. Завтра Варя открыла глаза и в упор взглянула на Илью после работы. «Но времени у меня немного, только сниму пробы. Где, говоришь, находится этот дом?» «В Подмосковье, отсюда далеко. Будет лучше, если я заеду за тобой на машине, ну и потом, конечно, привезу обратно». Варя помедлила с ответом, что-то обдумывая, потом решительно сказала. «Хорошо, тогда до завтра. Я закончу в шесть». «А сейчас, Илья, извини, но мне нужно возвращаться в лабораторию». «Все понял», — отрапортовал он, скакивая с табурета. «К проходной я сам выйду».